Я натянул вожжи и взбодрил лошадей, но чувствовал, что терпение и клинок беспокоятся, как и меня их тревожила сама мысль о возвращении на место побоища. Охота на слонов оказалась нам не по вкусу. — Я буду править прямо на него, — сказал я Тану, — а потом отвернув в сторону и подставлю тебе его ребра. Я пустил лошадей рысью, а потом, когда мы въехали в рощу Акации, разогнал до Галопа. Прямо перед нами огромный самец буйствовал на наусеянный обломками колесниц и телами лошадей прогалени. Он увидел нас и издал свой страшный рев, от которого кровь застыла у меня в жилах, а лошади прижали уши и снова попятились. Я натянул вожжи, взбодрил их, и мы помчались дальше. Самец бросился на нас, как лавина, несущаяся по склону холма. Зрелище это было ужасно Ярости и мукам его не было предела но я мужественно правил лошадьми и не спешил разгонять их. Когда мы сблизились, я начал хлестать лошадей вожжами и дикими воплями перевел их на сумасшедший галоп Одновременно резко свернул налево и открыл тану бок слона. С расстояния менее двадцати шагов тан быстро выпустил три стрелы. Все они вошли в просвету между ребрами чуть позади плеча и погрузились в тело на всю длину. Самец снова заревел, но на этот раз в его реве слышалась смертельная боль. Потянулся к нам хоботом, но мы успели проскочить и ушли от удара. Я оглянулся. Он стоял в пыли позади нас. Потом снова взревел, и облако крови вырвалось из его хобота, как пар из носика чайника. «Легкие», — закричал я. «Отлично сработано, Тан, ты попал ему в легкие». «Вот мы и нашли к нему ключик», — с восторгом ответил Тан. «Поехали назад. Я хочу пустить ему стрелу в сердце». Я развернул крестницу, — Лошади еще были сильны и бодры. «Давайте, красавица!» — крикнул я еще разок. «Но!» Смертельно раненый слон и еще не мертвый слон. В будущем я узнаю, как сражаются за свою жизнь эти великолепные звери. Сейчас же он снова величественный и храбро бросился нам навстречу, и я невольно почувствовал к нему уважение. Даже в горячке охоты, в страхе за свою жизнь, мне было стыдно причинять ему такие муки. Может быть, именно поэтому я подвел лошадей слишком близко. Из уважения к противнику мне захотелось противопоставить его мужеству, мое собственное. Когда уже было почти поздно, я отвернул лошадей, собираясь проскочить мимо под самым хоботом. В этот момент внешнее отсталное колесо разлетелось на кусочки. У меня засосало подложечки, когда я, как акробат, полетел по воздуху. Я не первый раз падал с колесницы и научился приземляться, как кошка, ослабил удар прокатившись по земле. Здесь была мягкая трава росла густо, как матрац. Невредимо я вскочил на ноги, ни на секунду не теряя сознания и сразу увидел, что Тан приземлился совсем не так удачно. Он неподвижно лежал на земле. Лошади были на ногах, но их мертвым якорем приковывала к себе разбитая колесница. Слон набросился на них. Клинок оказался ближе к нему, и он сломал шею моей любимой кобылы одним ударом хобота. Она упала на колени. Слон пронзил толстым бивнем грудь клинка и рывком поднял бьющееся животное в воздух. Мне следовало бежать, пока самец расправлялся со своей жертвой. Но терпение оставалось невредимой, я не мог покинуть ее. Слон почти отвернулся, его собственные уши, растопыренные, как паруса ладьи, скрыли меня от него, и он не заметил, как я подбежал. Я выхватил меч Тана из ножен в перевернутой колеснице и подскочил к терпению. громадный самец Тянул ее за собой за кожаные ремни упряжи, которые связывали с клинком, но сама кобыла не пострадала, хотя кровь второй лошади забрызгала шею и холку. Она, разумеется, обезумела от ужаса, визжала и легала с обеими задними ногами и чуть было не раскроила мне череп, когда я подобрался к ней. Я увернулся, но она задела копытом мою щеку. Я стал рубить ремни из сыромятной кожи, которые привязывали ее к оглобле колесницы. Меч был острым, как бритва и кожа легко поддавалась. Тремя добрыми ударами я освободил терпение. Потом протянул руку, пытаясь ухватиться за гриву и вскочить ей на спину, но ужас настолько овладел лошадью, что она ускакала прочь, прежде чем я успел что-то сделать. При этом ударила меня плечом, и я тяжело повалился на землю у разбитой колесницы. Кое-как встав на четвереньки, я увидел, как терпение легким широким галопом мчится прочь по роще, и понял, что она невредима. Потом посмотрел на Тана, тот лежал в десяти шагах от колесницы лицом к земле, и я даже подумал было, что он мертв, но в этот самый момент он поднял голову и повел вокруг себя глазами. Взгляд у него был бессмысленный и тяжелый. Резкое движение может привлечь внимание слона, и я горячо молил про себя Тана лежать неподвижно. Я не посмел издать ни звука, так как разъяренное животное было рядом. Я поднял глаза на слона. Бедняжка-клинок... Застряло у него на бивне, а упряжь запутала хобот. Слон двинулся прочь, потащив за собой разбитую колесницу. Он пытался скинуть тяжелую тушу клинка. Острие бивня распороло живот лошади, и вонь содержимого кишечника и запах свежей крови смешивались с характерным острым запахом слона. Однако сильнее всего мне ударил в ноздри запах моего собственного пота. Убедившись, что слон отвернулся, я встал и, пригибаясь, быстрыми прыжками подскочил к Тану. — Вставай, вставай же! — хрипло шептал я, стараясь поднять его на ноги, но он был тяжел и еще не пришел в себя от удара. В отчаянии я оглянулся на слона. Тот уходил прочь, волоча за собой колесницу на перепутанной упряжи и труп лошади на бивне. Я перекинул руку Тана через свою шею и подставил плечо под мышку. Изо всех сил уперся в землю и поднял его на ноги. Он, шатаясь, грузно навалился на меня. Меня мотало под его тяжестью. «Соберись — Соберись! — горячо шепнул я. — Слон вот-вот заметит нас. Я попытался тащить тана за собой, но тот сделал один шаг, застонал, и снова тяжело навалился на меня. — Нога! — прохрипел он. — Не могу идти, колено! Вывихнул проклятое колено. В это самое мгновение я полностью осознал... Весь ужас нашего положения. Мой старый грех, трусость, снова владел мною, силы оставили меня, а ноги задрожали. «Убежайся отсюда, старый дурень!» — хлепел мне Тангуха. «Брось меня! Беги!» Слон поднял голову и замотал ею, как собаки вытряхивают воду из ушей, выбравшись на берег. Огромные уши громко хлопали по его плечам, а размаженная туша клинка соскользнула с бивней и отлетела в сторону, как будто была не тяжелее дохлого зайца. Сила старого слона казалась просто невероятной. Если он так легко подбрасывает лошадь и колесницу, что может сотворить с моим собственным хрупким телом? — Беги! Ради любви гора, беги, дурак! — пробормотал Тан и попытался оттолкнуть меня. Но из какого-то странного упрямства я продолжал цепляться за его плечи. Как бы мне ни было страшно, я не мог покинуть друга. Слон услышал голос Тана и развернулся в нашу сторону, расставив уши широкие, как главный парус ладьи. Он смотрел прямо на нас с расстояния не более пятидесяти шагов. Тогда я еще не знал, что зрение у слонов очень слабое, они почти слепы. Слон почти полностью полагается на слух и чутье. Только движение может привлечь его, и если бы мы стояли неподвижно, он бы нас не увидел. Он нас заметил, выдохнул я, и потащил Тано за собой, заставляя прыгать на одной ноге. Самец обнаружил движение и заревел. Я никогда не смогу забыть этот звук. Он оглушил и ошеломил меня. Мы зашатались и чуть не упали. Потом слон помчался прямо на нас. Он бежал вперед длинными шагами, уши хлопали вокруг головы, стрелы, как щетина, торчали из морщинистого лба, кровь текла по морде, как слезы. Каждый раз, когда он ревел, Облачко легочной крови вырывалось из хобота. Он мчался на нас, высокий, как скала, и черный, как смерть. Я мог разглядеть каждую складочку кожи и морщинку вокруг глаз. Ресницы его были густы, как у красивой девушки. А зрачки излучали такую ярость, что сердце тяжелым камнем замирало у меня в груди, а ноги прирастали к земле. В течение времени замедлилось, и меня вдруг охватило чувство нереальности происходящего, словно я видел все это во сне. Я стоял и смотрел как смерть несется на меня, медленно и величественно, и не мог двинуться с места.